Однако на следующем марше изнурительная гонка начала сказываться. Тетушка слегка замедлила темп, обнаружив признаки запала, и на финишную прямую мы вышли почти ноздря в ноздрю. В комнату к Анатолю мы влетели вместе, во всяком случае, наблюдатель затруднился бы отдать кому-либо из нас пальму первенства. Результат забега таков: Первая тетушка далее, второй Бертрам, третий Сепингс. Победитель оторвался на полголовы.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 Он стоял возле кровати в розовой пижаме и глядя в окно, потрясал кулаками. Сквозь стекло на Анатоля пялился Гасси. Глаза у него были выпучены, рот широко разинут, весь его вид поражал сходством с диковиной аквариумной рыбиной, которую хотелось поскорее накормить муравьиными яйцами.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 Такое зрелище способно вывести из себя самого закоренелого флегматика. Я бы просто взбесился, если бы лежа в постели, вдруг узрел перед собой физиономию угасе. Ваша спальня ваша крепость. Надеюсь, вы не станете этого оспаривать, и вы имеете все основания выказывать неодобрение, если какая-то горгулия пялится на вас в окно. Сноска. Мифологическое существо, изображение или изваяние, которые размещали на водостоках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 где прошел курс языкового обучения у хозяйского шофёра, в прошлом борца тяжеловеса из Бруклина. Таким образом, соединив школу старины Бинга и бруклинца, Анатоль обрел способность изъясняться по-английски бегло, но непонятно. Итак, великий человек изрек следующее: "Бахаво, вы спрашиваете, что это? Слушайте, имейте немного внимания.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 Зачем эти негодники так нахально, как огурцы, на моё окно садятся и корчат гримасы?" спрыдливо сказал я. По-моему, он совершенно прав. Анатоль сверкнул глазом на Гассе и проделал экзерсис номер два, состоящий в том, что вы хватаете себя за ус, дергаете, а затем принимаетесь ловить мух. Однако немного ждите, я не собираюсь закончить.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 Думаете, я это обожаю? Я недоволен со всем этим глупым выходкам. Я думаю, этот глупый дурак сильно помешанный. Je me fiche de ce type de en fait. Сноска. Мне плевать на этого мерзавца. Он вообразил, что он птица. Убирайтесь вон, сумасшедший. Велите этому глупому дураку идти вон прочь. Он совсем полоумный, как мартовский кошка. Должен сказать, Анатоль, прекрасно изложил суть вопроса. И тетя Даля, кажется, вполне разделяла мою точку зрения. Она положила дрожащую руку ему на плечо. Велю. Непременно велю, я, Анатоль, незамедлительно велю, сказала тетя Даля, и я не верил своим ушам. Ее трубный голос звучал как нежное голубиное воркование. Не тетя Даля, а горлица, зовущая своего голубка. Теперь все будет хорошо. Вы, тетушка совершила ошибку. Анатоль выполнил экзерсис номер три. Хорошо? Non, de non de non. Сноска. Черт побери. Какой черт, Вы говорите все хорошо. Разве польза тянуть резину пока горячо? Ждете одну половину момента. Совершенно не так быстро, мой славный малый. Никоим образом не ни дать не взять хорошо все. Однако снова повидайте в окошко немного. Видите, это есть ужасные рыбные блюда на моем окошке. Но я не таков Я еду, еду не пищу, а наеду, освещу. Это чистая правда. Я не нахожу приятного, когда в мое окно корчат рыбные блюда против меня. Нельзя это делать. Неприятно, нет. Я серьезный человек. Я не желаю смотреть шутки в моем окне. Лучше горкая редька, чем эти шутки. Совсем мало хорошего. Если этот рыбный витрин продолжается, я не остаюсь в доме больше навек. Быстро убегаю и никогда не поселяюсь. Да. Это была страшная угроза, и я не удивился, что после таких слов тетушка завопила, как доижачий на глазах которого застрелили лису. Анатоль снова начал потрясать кулаками, тетя Даля тоже присоединилась к акции протеста. Сепинг, с почтительным пыхтевшим в сторонке кулаками не размахивал но бросал на Гасси суровые осуждающие взгляды. Любому здравомыслящему человеку было ясно, что, взобравшись на крышу, Агастус Финкотл совершил ужасный, непростительный поступок. Должно быть, даже в доме Дж. Джимсонса его реноме не упало столь низко, как в Бринкли корте «Пошел прочь сумасшедший, зарал отюти дали на батном голосом, от которого особо впечатлительные члены корна бывало теряли стремена и вылетали с седел. В ответ гась обреченно вздернул брови, и тут я понял, что именно несчастный чиц нам сообщить. По-моему, сказал мудрый Бертрам, никогда не упускающий случая вылить бочку масла в бушующие волны,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 Думаю, дядюшка рассудил, что раз грабитель набрался храбрости вскарабкаться на эту высоту, то пусть расплачивается. Если открыть окно, гайцы может сюда спрыгнуть. Тетя Даля схватила идею на лету. Сепингс, как открывается окно с помощью шеста, мадам. Принесите шест. Два шеста, Десять шестов. Вскоре Гасси присоединился к нашей компании.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 Тётя с неизменным добродушием, воодушевлявшая на подвиг свору гончих, редко дает волю гневу, но когда такое случается, даже отчаянные смельчаки, опережая друг друга, карабкаются на деревья. "Ну", сказала она. В ответ гась только сдавленно пискнул. "Ну", лицо у тети Дали потемнело. Охота, если не отказывать себе в этом удовольствии много лет, обычно придаёт лицу весьма насыщенный цвет. И самые преданные тётушкины друзья не посмели бы отрицать, что даже в благостную минуту её лицо напоминает переспелую клубничину. но такой густо-красный я тётью Дали ещё никогда не видел. Сейчас она была похожа на помидор, который желает во весь голос заявить о себе. Но Гасси старался изо всех сил. На мгновение мне показалось, что он вот-вот заговорит, но попытка закончилась чем-то вроде предсмертного хрипа. Берти, уведи его прочь, да положи ему на голову лед, — не выдержав распорядилась тётя Далия. Теперь ей предстоял непосильный труд у милости Анатоля, который торопливо в полголоса продолжал разговаривать сам с собой сообразив, что в данном случае бинга бруклинским англо американским гибридом не обойдешься, он отдал предпочтение родному языку. Словечки вроде magmiton de де «пину», «ирлю берлю» berlou и rustisseur вылетали из него как летучие мыши из амбара. Сноска. Жалкое ничтожество, хам, вертопрах. Французский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 Думаю, Таппи тебя где-то тут подстерегает. Гасьет подпрыгнул как барашек по весне. Что же делать? У меня сходу возник план. Прокрадись к себе в комнату и запорекодируй дверь, как настоящий мужчина. А если он меня подстерегает в моей комнате, тогда заприкодируйся в другой комнате. Но никакого Таппи в спальне не обнаружилось. Видимо, он кишел где-то в другом месте. Гась юркнул в комнату, и я услышал, как поворачивается ключ.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 Плюньте, тетя Даля, сочувственно сказал я. Не то можно свихнуться. Конечно, умасливать Анатоля задачи не из легких, — продолжал я, развивать тему, намазывая на тост анчоусный паштет. Но теперь, надеюсь, полный порядок. Тетушка посмотрела на меня долгим, тяжелым взглядом, задумчиво хмуре лоб. Атила, наконец, вымолвила она. Слово найдено. Гунов царь Атила. Что ж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 Твой виски-боттл начал строить ему гримасы сквозь слуховое окно. Он привел Анатоля в ярость, тот теперь и слышать не хочет, чтобы остаться. Тут я проглотил замаску и наконец подал голос. Что? Да, Анатоль завтра уходит, и теперь бедный Том до конца своих дней обречён на несварение. Но это еще не все. Я только что говорила с Анжелой, она обручилась твоим виски-боттлом. Да, но это ненадолго. — нехотя признался я. Как бы не так, Всерьез обручилась и нахально объявила мне, что свадьба в октябре. Вот так-то. Явись сюда пророк Иов, мы бы с ним до ночи наперебоем пеняли друг другу на свои несчастья, хотя этому Иову до меня далеко. У него были чирии. Какие еще чирии? Ужасно болезненные, насколько я знаю. Ерунда, готов взять все чирии в мире в обмен на свои заботы.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 только будьте осторожно, — предупредил я. К зубам прилипает теснее, чем брат. Сноска. Аллюзия на изречение из Библии: "Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат". Притчи Соломона, глава 18, стих 24. Что Дживс? Дживс материализовался на ковре, как всегда, совершенно бесшумно. Записка для вас, сэр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 Вот эти далее проглотив кусочек тоста, то ли с замазкой, то ли с клеем, отложил его в сторону и, по-моему, несколько раздраженно попросила нас ради всего святого не разыгрывать водевильных сцен, ибо она и так слишком много выстрадала, чтобы выслушивать, как мы подражаем двум макам. Сноска. Мак презрительная кличка шотландца.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 Выполню несколько дыхательных упражнений по системе йогов и постараюсь забыться. Хорошо, рассеянно отвечал я, пробегая глазами страницу номер один. перевернув ее, я не смог сдержать дикого вопля, сорвавшегося с моих губ. Тётя далее шарахнулась от меня как испуганный мустанг. "Перестань орать", воскликнула она вся дрожа. "Но черт побери, Да чего ж ты не несносен, урод несчастный, вздохнула тетушка. — Помню, много лет назад тебя оставили в колыбели одного, и ты чуть не подавился пустышкой, весь посинел. И я дурища такая вытащила пустышку, и спасла тебе жизнь. Вот что берти, случись тебе еще раз подавиться пустышкой на мою помощь не рассчитывай. Но черт побери, воскликнул я. Вы даже не представляете, что случилось. Мадлен Бассет пишет, что выходит за меня замуж. По Поделом тебе, выходя из комнаты, бросила тетушка прямо что-то такое из рассказа Эдгара Алана По